Глава двадцать четвертая Дамы и господа, сегодня знаменательный день. Лидеры великих держав собрались вместе, чтобы обсудить судьбы мира. Это привычное занятие для нас, не так ли? Встречаться в каком-то далеком уголке мира, попусту сотрясать воздух, а потом разъехаться так, ни до чего и не договорившись. Ничего страшного, будут и другие похожие мероприятия. Так ведь? Замечаю на лицах сидящих вокруг политиков неуловимые улыбки. Нет, не так. Наша планета, наш родной дом сейчас переживает тяжелейшие времена. Многие люди остались без ресурсов, необходимых им для выживания. Разруха, болезнь и голод выкашивают уцелевших. Опаснейшие существа захватили наши города, превратив монументы человеческому величию в некрополи. Его слова пробирают, стирая ухмылки с лиц наблюдателей. «Значит ли это, что мы должны безропотно уйти во тьму?» Владимир молчит и буравит своих коллег по цеху тяжелым взглядом. «А так и не скажешь, что он хрен знает, какой номер в роду!» «Нет! За долгие века наша планета пережила не одно потрясение!» И каждый раз мы возрождались из пепла, как легендарный Феникс. Я знаю, что мы способны сделать это вновь. Вместе, рука об руку, восстановить мир и порядок. Я призываю вас не разжигать старые конфликты и не провоцировать новые, не играть жизнями людей, которые так Осталось слишком мало Я призываю вас к единению перед лицом общей опасности Он вновь делает паузу И с первого ряда доносится голос Артура Виндзора «Что конкретно вы предлагаете?» «Вы правы», — кивает Владимир «Довольно высоких слов» Итак, первое. Для координации усилий я предлагаю создать новый Международный Совет Безопасности. В него должны войти не только представители всех ключевых держав и кланов, но и наиболее влиятельные носители Арканы. Это позволит объединить наши ресурсы перед лицом общей угрозы. Это позволит нам сообща решать проблемы и направлять тактические силовые группы туда, где они нужнее всего. Император припечатывает последнее слово ударом ладони по трибуне. Второе. Необходимо принять всемирную доктрину ответственного использования арканы. Это невероятная сила. И мы до сих пор не можем осознать всех ее масштабов. Прежде люди боялись распространения ядерного оружия. Сейчас куда больший риск представляют опасные одиночки, готовые бросить на костер своих амбиций остатки всего человечества. Сильный квазар способен уничтожить город. Вы... Представляете себе, какую угрозу будет нести Супернова, решившая стереть с карты целый регион? Доктрина должна прописать четкие правила использования Арканы, критерии для допуска людей к этой силе и ограничить возможное злоупотребление, угрожающее всему человечеству. Если с первой частью я целиком согласен, то здесь мне остается лишь разочарованно потрясти головой. Не потому, что в словах Романова нет здравого зерна. Напротив, Нова, у которой не задался день, вырежет всех, кто ей не понравился, и ни одна живая душа не сможет этому помешать. Проблема в том что думать, будто мы можем ограничить распространение ярканы? это самообман. Эта дверь не то, что открыта. Ее давно уже снесли с петель. Джина в бутылку не вернуть. Остается только жить по новым правилам. Император тем временем продолжает вещать. Третье. Мы должны сотрудничать со всеми держателями Арканы, вне зависимости от их происхождения. Только объединив их потенциал, мы сможем восстановить стабильность. Четвертое. Мы должны противодействовать радикальным группировкам, разжигающим хаос и анархию. Их действия стоят жизни простых людей. Пятое. Необходимо наладить постоянный диалог с представителями разумных инопланетных видов, оказавшихся на Земле. Мы не имеем права прятать голову в песок. Хотим мы того или нет, они уже здесь. Их опыт и возможности могут помочь нам в преодолении общих угроз однако потребуется время на построение доверия и взаимопонимания. Оратор смачивает горло и завершает. Приоритетом для всех нас станет восстановление сельского хозяйства, энергоснабжения, силовых структур и медицины. Нам понадобятся экстренные программы помощи, наименее защищенным слоям населения. Это будет нелегко. Нам придется жертвовать многим, но это наш долг перед теми, кто отдал жизни в эти черные дни. Мы обязаны победить зло, что обрушилось на нас. Мы обязаны поднять из пепла нашу великую планету. «Я призываю вас к единению ради победы, света над тьмой!» «Вместе мы справимся!» Публика реагирует куда живее, аплодисменты не выглядят столь жалко. Меня и самого слегка пробрало. В первую очередь, потому что я чувствую, благодаря своим способностям, Романов не врет». И не лукавит Он произнес ровно то, что думает И не имеет скрытых мотивов Его конечная цель Действительно помочь людям И выкопать землю из руин Другое дело Что не все его предложения Помогут нам добиться этой цели Ну что, красиво говорит, правда? Мэтт толкает меня локтем «Жаль только речи, это одно! А что на деле будет? Большой вопрос!» «Император явно искренен в своих словах», — задумчиво констатирует Ребекка. «Однако реализовать такую обширную программу на практике будет непросто, если не сказать невозможно». Гидеон возражает. «Да нет, почему? Главное проследить, чтобы все эти советы, доктрины и программы работали на благо простых людей. Они превращались в новый инструмент угнетения». Не удержавшись, хмыкаю и говорю «Поживем, увидим, что из этих грандиозных планов выйдет на деле». Фокусирую свой слух до предела, чтобы уловить еле слышный шепот со всех сторон. «Идея с международным советом звучит неплохо», отрешенно тянет Одиссей. «Хотя, конечно, многое будет зависеть от того, кто в него войдет. Гладко было на бумаге, «Этот пустозвон явно хочет взять всех нас под свой контроль!» Сердито бросает Бакари. «Львы никому не позволят себя укротить!» «Какая прелесть! Опять нам сулят мировое правительство!» Шепчет себе под нос Юйлань. «Уверена, женское присутствие...» Сможет его облагородить Спасибо за эту пламенную речь Хлопает, выходя на сцену модератор Голосование по всем озвученным инициативам Пройдет после того, как выскажутся все желающие Мы не хотим, чтобы чье-либо выступление было воспринято как давление И попытка навязать свою повестку «Быть может, остальные, уважаемые дамы и господа, пожелают дополнить или прокомментировать вашу позицию?» трет вспотевшие руки швейцарец. «Итак, прошу поприветствовать следующего спикера!» Им оказывается испанский император Родриго Альварес, а за ним выходит Наполеон IX, а потом Артур Виндзор и, под конец, сама Юйлань Цин. Чем дольше я их слушаю, тем больше убеждаюсь. Этой планете пиздец. Не могу сказать, что в их словах звучит что-то настолько ужасающее. Никто не предлагает делать из людей питательную пасту или пойти в сексуальное рабство к пришельцам. Нет. Ими руководит всего лишь обыкновенное стремление удержаться на престоле. Они предлагают создать новые организации, которые будут контролировать и регулировать деятельность носителей арканы. Кому будут подчиняться эти организации? Можно угадать с одной попытки. «Только государство может побороть анархию», «И потому должно возглавить процесс возрождения Земли», — так говорит испанский император. «Аркана — слишком важный инструмент, чтобы позволить случайным людям бездумно использовать его», — вторит ему британский коллега. «Так называемые кланы?» Это незаконные формирования, которые обязаны встроиться в официальную структуру, независимо от того, будет эта структура международной или локальной. Мягко роняет слова императрица. Только государственный контроль способен прекратить склоки между кланами и установить стабильность на нашей планете. Увещевает... Президент Томсон. «Нет, безусловно, инопланетные угрозы никто со счетов не сбрасывает. Все ораторы так или иначе касаются этой темы и во многом их слова перекликаются с тем, что говорил Романов. Нужно договариваться с теми, с кем можно договориться. Нужно драться со всеми остальными и драться сообща». Важно координировать собственные действия. Важно консолидировать информацию обо всем, что касается сопряжения и арканы. Однако больше всего их беспокоит то, что какой-то Джон, Жан или Хуан теперь может послать нахер своего государя чем то, что по земле носятся твари, способные откусить башку человеку одним махом, или что соседи по галактике уже мысленно поделили наш мир на удобные кусочки во благо высоких рейтингов. Я слушаю всю эту ахинею и раздраженно тру переносицу, отчего Девора сочувственно похлопывает меня по плечу. В какой-то момент замечаю, что место очередного политикана на трибуне занял Гарм. «Я не собираюсь точить лясы, как эти умники!» Он обводит рукой первый ряд. «Буду говорить просто. Иначе не умею. Академиев не кончал». Рыжебородый великан щерится во всю пасть и гремит. Видите, как они цепляются за власть эти бесполезные куски говна. Пережитки прошлого, чьё время безвозвратно ушло. Мусор, думающий, что может решать, кому нам подчиняться. Кому служить и чьи приказы выполнять? Эти убогие старики наивно полагают, Что можно повернуть все вспять, Что их слова по праву рождения Имеют какой-то особый вес. Хер вам всем! Орет на весь зал Видар его грудь сотрясается от хриплого смеха. Подобная речь ошеломляет и приводит в ступор всех представителей империй. «Их эпоха кончилась в тот день, когда пришло сопряжение и освободило всех нас. Что такое свобода? Это сила!» «Сила не оглядываться назад! Сила не считаться с чужим мнением! Сила идти вперед, наплевав на чужие страхи и сомнения! Теперь важна только эта сила, и мы — единственные, кто ей обладает!» Пора тринуть оковы прошлого и избавиться от паразитов на теле нашей планеты. Отныне сильные и свободные люди будут сами творить свою судьбу. Не чиновники, не короли, не бюрократы, а мы... «В задницу старый мир! В его! Наступила эра сильных, и в ней нет места ничтожествам!» Я кашусь на Изабеллу, но она не выглядит застегнутой врасплох. Значит, была в курсе того, что скажет Видарр. Почему глава клана, сотрудничавший с государствами для созыва этого саммита, теперь включил режим «Мама-анархия» «Папа-стакан Портвейна»? Все просто. Гарм использовал их, чтобы собрать здесь тех, для кого авторитет империи все еще оставался не пустым звуком. Да, он использовал их и теперь равняет их с землей. После того, как гарм умолкает, в зале воцаряется звенящая тишина. Ее нарушают не разгневанные крики участников, а взрывы. Целая цепочка взрывов, сопровождающихся гудением плазмы и рокотом пулеметов.